Глава 24. Я ухожу за именем и славой. 1223-1227 годы. Вдруг тело мое да запросит покоя. Такое вело бы к потере державы. Когда потянусь я к бездействию, к лени, смятение державой моей овладеет. Пусть бренное тело мое пострадает, но будет держава непоколебима. Пусть тело мое обессилит и стает, зато государству стоять нерушимо. Чингисхан В то время, когда Чингисхан вместе с армией находился у истока Ертыша, 1224 год, он был оповещен о том, что новый правитель тангудов Ли Дэван, 1223-1226 годы, предпринял попытку вторжения на монгольскую территорию в районе реки Эзнийгол, и склонив на свою сторону племена в Джунгарии, недавно вошедшие в состав великого монгольского улуса, по сути дела инициировал создание античингисовской коалиции. И тогда Чингисхан предпринял последнюю попытку вразумить тангутских правителей, заставить их следовать взятым на себя обязательствам быть правым флангом в войне против войск Алтанхана, он незамедлительно отправил против вероломных тангудов значительное количество воинов во главе с сыном Мухали, Бором, которому было приказано захватить город Инчжоу на восточной окраине Тангудского царства. В начале осени 1224 года Бор, новый главнокомандующий монгольских войск в Китае, атаковал двумя флангами восточные рубежи страны тангудов и вскоре... разгромив тангутского полководца Тахай-Хамбу, захватил Инджоу. Тангутский правитель Ли-де-Ван, в надежде обмануть доверчивых монголов и выиграть время для сговора с джурженями, запросил мира, а затем, в ответ на ультимативное требование Чингисхана, пообещал отправить в заложники своего сына. Чингисхан прекрасно знал о двуличии тангутских правителей, но основным силам его армии, После почти семилетнего похода на запад требовалась передышка, поэтому Бору было приказано отвести войска и продолжить подготовку к наступлению на последний оплот Алтанхана, южную столицу Джорджинии. Возвратившись весной 1225 года на родину из западного похода, Чингисхан досконально разобрался в ситуации, сложившейся на юге, в северном Китае и Тангутском царстве. В 1223-1225 годах, в связи со сменой правителей в Джурджейнском, Тангутском и южно государствах, резко изменилась военно-политическая обстановка в этом регионе. Новый Алтанхан Айдзун осознал бесперспективность одновременного ведения боевых действий на трех фронтах против монголов, тангудов и южных сунов и предпринял миротворческие шаги в отношении противника. Предшественник Алтанхана Айдзуна Сюанзун в 1220 году попытался было замириться с Чингисханом, для чего в походную ставку монгольского владыки был отправлен посол Угусун Жуанда. В июле 1221 года джорджинский посол был принят Чингисханом. На их встрече, состоявшейся в предгорьях Таликана, где он проводил лето, Джорджинскому императору повторно были переданы ультимативные требования монгольского великого хана сдать все города, находящиеся западнее крепости Тунгуань, признать сюзеренитет великого монгольского Улуса и в дальнейшем именоваться Ваном, здесь удельным князем, области Ханань. Алтанхан Сюанзун и на этот раз не принял ультиматум Чингисхана. В первую очередь это касалось тангудов и южных сунов, которых Джорджини, действуя дипломатическим путем, стремились переманить на свою сторону, дабы оставить монголов в одиночестве. Новый владетель княжества Ася, Ли Ван, в отличие от своего предшественника, страстно желал избавиться от вассальной зависимости монголов. Он не только пошел на мирные переговоры с джорджинским Алтанханом, но и, как было сказано ранее, Приступил к созданию античингисовской коалиции, втянув в нее племена из Джунгарии, недавно вошедшие в состав великого монгольского улуса. Чингисхан уже давно не верил в искренность тангутских правителей и знал, чем должны завершиться их многолетние дружеские отношения. Не случайно он дал наказ своим приближенным: Напоминайте мне каждое утро, что Тангутское царство еще не уничтожено. Но тогда. в 1224 году, основные силы монгольской армии только возвращались из западного похода. Им требовалось время для передышки и пополнения рядов, поэтому Чингисхан после захвата бором тангутского города инжоу обусловил перемирие отправкой к нему в заложники одного из сыновей тангутского правителя. Тангутский двор был в растерянности. Отказать монголам... значит, дать им повод для нового нападения. Об этом говорил на заседании совета Шумиши Ли Юанзи. Своим отказом мы сами дадим им повод для войны. Положение Цзинь катастрофическое. Они, Джорджини, сами не в состоянии обороняться. Разве они смогут помочь нам? Он и другие сановники предлагали послать наследника престола заложникам к Чингисхану. Но Ли Деван. Несмотря на первоначальное согласие на это, в конце концов отказался последовать их совету. «Я только что восстановил мир с Сдзинь», — сказал он, «и надеюсь общими силами устоять против северного врага. Жен мой единственный сын. Послать его сейчас к ним в Кабалу, а после раскаиваться. Зачем спешить?» И он отказал монгольскому послу. Этим самым он открыто... бросил ему вызов. Ли Дэван не только не отправил своего сына к Чингисхану, но, как свидетельствует история династии Цзинь, еще ранее, в сентябре 1224 года, заключил мир с Алтанханом, то есть тангуды фактически отказались выполнять свои обязательства наступать на Джорджини с запада. Все это свидетельствовало о том, что Китай, Джорджини и тангуды воспользовавшись его, Чингисхана, отсутствием, стали проявлять свои нравия и колебались между покорностью и мятежом. Неверность тангудов замедлила наступление монгольских войск на Джорджини по всему фронту. Это породило неуверенность среди китайских и дзинских военачальников, ранее перешедших на сторону Чингисхана. Более того, воспользовавшись приостановкой монгольского наступления, Джордженское командование активизировало военные действия в провинции Шанси, дабы вернуть под свой контроль ранее утраченные города. И, наконец, Тангуды и Джорджэни делали все, чтобы не дать монголам окончательно договориться с южными Сунами о совместных действиях против войск Алтанхана, в результате чего участились вооруженные столкновения между монголами и южными Сунами. Используя сложившуюся ситуацию, тангуды стали готовиться к войне с монголами еще более активно, а в октябре 1225 года договорились с джордженами о предоставлении им военной помощи в грядущей войне. Однако тангудское правительство не смогло распознать истинные намерения Алтанхана. Достигнутые между ними договоренности были всего лишь дипломатической уловкой правителя империи Цзинь. Он вовсе не собирался совместно с тангудами тотчас начать наступление на монголов. Главное для него было выиграть время. Пока тангуды из последних сил воевали бы с монголами, Джорджене хотели пополнить и отмобилизовать свою армию. Когда в ноябре того же года Чингисхан узнал о джордженско-тангудском сговоре, дабы отвести надвигающуюся угрозу, он объявил войну тангудскому правителю ли де -Вану, и лично повел войска покарать его. Конечно, не одно только упрямство и непростая жажда мести руководило им в этом новом военном предприятии. Чингисхан умел в случае надобности сдерживать свои личные порывы и был слишком тонким политиком, чтобы основывать на них одних дела государственного значения. Он отлично понимал, что без окончательного подчинения Тангуда Нельзя рассчитывать на прочные успехи в деле покорения государств Дзинь и Сун, особенно последнего, так как враждебное тангутское войско всегда могло явиться угрозой для фланга и тыла оперирующих на китайское равнине монгольских армий. Да и без подкрепления и поддержки основных сил монгольской армии с юго-запада у командующего монгольским корпусом в северном Китае Бора не было возможности развивать наступление против Джорджини. По мнению монгольского историка-академика Биры, Чингисхан предпочел захватить сначала Тангутское царство, потому что хотел завершить подчинение кочевых и полукочевых народов и образование единого улуса кочевников, или, как бы сказали сейчас, конфедерации кочевников. Что касается стран оседлых народов, типа Китая, империи Цзинь, то их Чингисхан намеревался превратить в вассальные государства. и использовать в полной мере для своих нужд их материальные и человеческие ресурсы. Чингисхан придавал походу на Тангут такое важное значение, что, несмотря на свой преклонный возраст, решил сам вести свое войско, не доверяя выполнению задачи кому-нибудь из своих сподвижников. С другой стороны, это решение монгольского императора показывает, что он и в глубокой старости сохранил свои душевные и телесные силы. Правда, в самом начале наступления на страну тангудов произошли два события, которые сильно повлияли на моральное и физическое состояние Чингисхана. Во-первых, в это время прибыло известие о печальном событии с Зучи, о его кончине. После того, как Чингисхан вернулся в Монголию, он несколько раз вызывал Зучи к себе, но старший сын из-за болезни не приезжал и приносил извинения. Однако болезнь Зучи не подтвердил некий человек из племени Мангут, проезжавший через пределы юрта Зучи. Тот человек увидел там сборище охотившихся людей и подумал, что это охотится сам Зучи. Об этом он и рассказал Чингисхану. По этой причине воспламенился огонь ярости Чингисхана, и вообразив, что Зучи, очевидно, взбунтовался, что не обращает внимания на слова отца, он сказал Зучи сошел с ума, что совершает такие поступки, и приказал, чтобы войско выступило в поход в его сторону, и чтобы впереди всех отправились Цагадай и Угадей, и сам собирался выступить в поход вслед за ними. В это время прибыло известие о печальном событии с Зучи. Чингисхан пришел от этого в великую печаль и огорчение. Он произвел расследование, выявилась ложь того мангута, и было доказано, что Зучи был в то время болен и не был на охоте. Чингисхан потребовал того человека, чтобы казнить его, но его не нашли. Искандер Ундасынов, посвятивший взаимоотношениям Чингисхана и его старшего сына специальное исследование, полемизируя с персидским летописцем Рашид Аддином, писал, «Отношения между Чингисханом и Зучи ханом обострились не ранее второй половины 1225 года, а скорее в 1226 году. Первой причиной обострения стало не недовольство отца поведением сына, а отчуждение Зучьи Хана от Чингисхана. До Искандера Ундасынова о причинах этого писал Борис Владимирцев. У Зучи замечалось явное желание обособиться от отца, от империи, и создать себе из своего удела, к которому была присоединена часть вновь завоеванных земель, самостоятельное государство. Достаточно уверенно можно лишь утверждать, что к 1226 году Зучи уже настолько отдалился от отца, что, ссылаясь на болезнь, неоднократно отклонял требования Чингисхана прибыть в его ставку. И это, видимо, было единственным реальным проявлением отчуждения Зучи от отца. но большего он сделать и не мог. Теперь рассмотрим вопрос о реакции на поведение старшего сына Чингисхана. Что было, так это нараставшее у Чингисхана раздражение тем, что Зучихан так ни разу и не побывал в ставке отца. Оно, впрочем, до известной степени смягчалось тем, что Зучихан не просто отвергал приглашение отца, а извинялся за то, что не может выполнить его волю по болезни. Тогда недруги решили подогреть раздражение Чингисхана и организовали против Зучи несложную, но достаточно эффективную провокацию. Ее целью было убедить Чингисхана в том, что Зучи Хан здоров, а следовательно, отклоняет приглашение посетить ставку отца потому, что хочет отделиться от него. В последнем они были правы. Я полагаю, что рассказ Рашид Аддина о Мангути правдив. Такого просто не придумаешь. Что же касается распоряжения Чингисхана выдвинуть против Зучи армию во главе с Угадаем и Цагадаем, то с моей точки зрения это вымысел. Как видно из текста Рашид Аддина, Мангут побывал у Чингисхана незадолго до смерти Зучи хана, то есть либо в конце 1226 года, либо в самом начале 1227 года. В то время Чингисхан вел тяжелую войну против тангутского государства Сися. и отвлекать значительные силы против Зучи-хана не мог. Не мог он и поставить во главе армию, якобы направленную в Дешт и Копчак, Угедея и Цагадая. Первый находился при отце, второй – в Монголии. А уж тем более не мог он в разгар войны присоединиться к ним сам. Да и необходимости посылать для устранения Зучи-хана армию у Чингисхана не было. Его власть и авторитет в Монгольской империи были абсолютными. и прикажи он доставить ему или убить Зучи, то его приказ без колебаний выполнили бы командиры того четырехтысячного корпуса, что был выделен Чингисханом Зучи-хану. Не сомневаюсь, что информация о походе монгольских войск во главе с Сагадаем и Угадаем против Зучи-хана, если бы он имел место, дошла бы до нас отнюдь не одной строкой в сочинениях Рашид-ад-Дина. Еще одно несчастье – приключилась с самим Чингисханом уже в самом начале похода на страну тангудов и было связано с его неуемной страстью к облавной охоте. Осенью года собаки, по другим источникам весной 1226 года, когда владыка выступил в поход на ворогов тангудов, в пути он устроил облавную охоту на куланов, и было это зимой в местности именуемой Арбух. И Искакал владыка на скакуне, по кличке зост -бор. Когда мимо проносился табун Куланов, Зост-Бор поднялся на дыбы, и упал Чингисхан на зем и сильно ушибся. И стали они станом в местности, именуемой Цорха. На утро следующего дня Есуй хатан призвав к себе сынов Чингисхановых и наёнов его верховных, молвила, «Всю ночь владыку мучил сильный жар. Скажите же, что делать нам теперь?» и держали советцы на Чингисхана и на его. И молвил тогда Талун-Чарби Ханхатанский, «Оседло век векует народ тангутский, бессменно в глинобитных городищах жительствует он, и не уйдут они с насиженного места, в век не покинут глинобитную свою обитель. Так воротимся тотчас во свояси. Когда ж от недуга оправится владыка, мы снова выступим на недругов в поход». Сыновья Чингисхана и Найоны его одобрили речи Толун-Чарби и повестили об этом владыку. И молвил тогда Чингисхан, «Коль воротимся мы теперь, тангуды скажут, что монголы арабели, вернее, будет к ним посланника послать, и, ожидая возвращения его, здесь, в Цорхе, недуг уврачевать. Когда по возвращении посла известен станет нам ответ тангудов, тогда мы все и порешим». И назначил Чингисхан посла и повелел ему затвердить и передать тангудам сии слова. «Бурхан, да толь ты сказывал, что верные тебе тангуды мне правою рукою станут, и потому, когда отправился я воевать с Артаулов, тебя через посла я известил. Ты ж слова не сдержал и не послал подмогу, зато надменными речами нанес мне кровную обиду. Тогда свой бег стремили мы в края другие, с тобой считаться было недосуг. Теперь же милостью Тенгри Всевышнего, повоевав и покорив Сартаулов, пришли мы переведаться с тобой. Бурхан, имеется в виду тангутский правитель Ли Дайван. В сокровенном сказании монголов правитель тангудов именуется также Илуха Бурхан. И пересказал посол Бурхану слова Чингисхана и ответил послу Бурхан: Сих слов надменных я владыка не глаголил. И сказал тогда Аша Гамбу: «То я нанес тебе обиду, Чингисхан, и коль твои монголы делу ратному уж обучились и с нами посчитаться пожелают, пусть следуют в мои пределы, в Алашу. Там мы сразимся, и там найдется им поживо в юртах многостенных и на верблюдах вьючных люда моего. А коль вас желают серебра и злата, пусть бег свой в города Ергай и Арижеу устремляют». Известясь от посла ответом он им, Чингисхан все так же, мучимый сильным жаром, воскликнул. «Вы слышали ответ тангудов? Как можно уходить нам во свояси, когда они глаголят нам такое? Пусть я умру, но видит вечный Тенгри, врагу обиды этой не спущу!» После высокомерного заявления Ашагамбу монголы фактически обладали важнейшей военной разведывательной информацией. Из нее явствовало, где и как готовится тангутская армия отразить нападение монголов. Главные силы тангутского войска были сконцентрированы в районе пустыни Алаша и западной столицы Яргай. Район реки Эзнийгол тангутским командованием рассматривался как второстепенный, и там были оставлены незначительные силы. Очевидно, тангуды предполагали, что монгольская армия вторгнется на территорию тангутского царства тем же путем, что и в прежние годы. Тангутская армия, прикрывая свою западную столицу, планировала нанести главный удар противнику в районе Алаши и западной столицы Яргаи. Весной 1226 года тангутский правитель Ли Дэван получил известие от своих сторожевых постов о том, что монгольская армия продвигается в направлении реки эзнейгол он приказал срочно разрушить мост на реке шачи его приказ был выполнен однако передовой отряд монгольской армии во главе с суббедеем за одну ночь восстановил мост переправился через реку и разгромил противостоявший ему тангутский отряд сформированный из местных жителей желтых уйгуров затем Монгольский отряд двинулся в сторону города Хархот и привел к повиновению племена Сали, Тэле, Чеминь, которые в 1224 году примкнули к античингисовской коалиции, организованной Ли Захват страны тангудов Чингисхан начал двумя группировками: западной и восточной. Умиротворив тангудское население в западной части страны и обеспечив безопасность своего тыла. Чингисхан направил все свои силы по великому шелковому пути в направлении бассейна реки Хуанхэ с целью захвата западной Леньчжоу и восточной Яргай, столицы тангутского царства. С каждым днем положение тангудов осложнялось. В июле умер Лидеван, царское место занял его сын Лейсян, Шударгу, 1226-1227 годы. Шударгу. Имя Шударгу, монгольское, Шудрага, справедливый, честный. Чингисхан намеренно, в переносном смысле, дал Иллаху Бурхану это имя, тем самым желая подчеркнуть его неверность данному однажды слову. В результате наступления армии Чингисхана в распоряжении монголов оказалась главная переправа через реку Хуанхэ, Есон-Олом. Таким образом, образно выражаясь, К горлу тангутского владетеля был представлен нож. Тангуды понимали, если падет линжоу, их первая столица Яргай останется один на один с грозным врагом, поэтому на выручку линжоу была послана многотысячная тангутская армия. По мнению исследователей, тангутское войско насчитывало 50 куреней или 10 туменов. Один тангутский курень насчитывал 3000 воинов. Исходя из этого, можно предположить, что тангутское войско насчитывало 15 туменов. Собственный гарнизон столицы Яргай насчитывал 5 туменов. Таким образом, бросив против монголов под Линьчжоу 10-15 туменов резервного войска, тангутское командование оставило без защиты другие, еще не захваченные монголами тангутские города. Во главе тангутского войска шел полководец Вэй Мин Лингун, Аша Гамбу. Тангутский владетель решил выступить в поход вместе со своим войском. Чингисхан предвидел, что тангуды бросят против него дополнительные силы, поэтому намеренно продвигался медленно, дожидаясь начала зимы, когда река замерзнет. И вот, когда тангутское войско покинуло главную столицу и вышло за крепостные стены, Армия Чингисхана переправилась через реку Хуанхэ к нему навстречу для сражения. В тех местах из Карамурена, Желтой реки, выступили многочисленные озера, и все были скованы льдом. Чингисхан, стоя на этом льду, повелел бить стрелами по ногам неприятелей, чтобы они не прошли по поверхности льда и в этом отношении не ошибаться. В то сражение было убито много народа. в соответствии один монгол к трем тангудам. После того Шидурку обратился в бегство и ушел обратно в город Яргай. После того, как Шидурку, государь тангуда, поразмыслив, пришел к заключению, «Я несколько раз восставал против Чингисхана, и каждый раз монголы избивают и грабят мою страну, отныне нет толку в распрях и спорах, нужно идти к стопам Чингисхана с выражением рабской покорности». Он отправил послов к нему – прося о мире, договоре и клятве, и сказал, «Я боюсь, примет ли он меня в сыновья». Чингисхан удовлетворил его просьбу. Тогда тот попросил месяц сроку, чтобы приготовить подношения и вывести население города. Ему дали просимый срок. Он захотел явиться к Чингисхану с поклоном для выражения почтения и покорности, но Чингисхан соизволил сказать, «Я болен». пусть он повременит, пока мне станет лучше. А Тулун Чарбию, он сказал, «Будь при нем неотлучно и стань его шикаулом», что значит «принимающий и сопровождающий посланников и представляющих ко двору». Тулун действовал согласно этому приказу и находился неотлучно при нем, при Шударгу. Затем Чингисхан соизволил сказать, что раз он, тангутский владетель Шударгу, потерпел такое поражение, то впредь у него не будет больше силы, и не обращая на него большого внимания, он прошел мимо этого города, Яргая, и, захватив другие города и области страны Тангудов, пошел в сторону Хитая, империи Дзинь. Итак, когда окончательный крах Тангудского царства стал очевиден, Чингисхан с большей частью своей армии вторгся на западные окраины Джорджинской территории. Это была последняя попытка Чингисхана пробиться к южной столице Алтанхана, Нанжину, и действовал он по тщательно продуманному плану. В апреле 1227 года Чингисхан поднялся в горы Люпаньшань и оттуда руководил действиями своей армии. Именно тогда император Чингисхан обратился ко всем сановникам и сказал так «Мы с прошлой зимы, 1226 год, Приказывали не убивать и не грабить мирное население, но находились пренебрегавшие данными повелениями. Ныне немедленно объявить здесь и повсюду, что приказываем тем, кто будет так делать, чтобы узнали о нашей воле. Этот повторный приказ великого монгольского хана, чем бы он ни был вызван, свидетельствует об осознании Чингисханом бессмысленности уничтожения мирного населения, завоеванных территорий и его стремлении перетянуть на свою сторону Мирное население этих районов – империи Дзинь. Монгольские войска вторглись на джурженскую территорию и один за другим стали завоевывать вражеские города вдоль восточной стороны гор Люпаньшань. Цель, которую преследовал Чингисхан в последнем, как оказалось, своем наступлении в районе реки Вейхэ весной-осенью 1227 года, была очевидной. Очистить от неприятеля бассейн реки Вэйхэ. обезопасить свой тыл на единственно возможном направлении вражеского удара от города Вэньсянь, после чего по дороге, разведанной ранее Самаху и Мухали, отправить передовой отряд в направлении города Луши с задачей достичь южной столицы Алтанхана, города Нанжин, а вслед за ним должны были наступать основные силы монгольской армии. Дабы воспрепятствовать вторжению монголов на юг, Джордженское правительство вынуждено было принять возможные меры по границам. В это время Нюдженское, Джордженское правительство совершенно оставило провинции Хэбэй, Шаньдун, Гуань и Шэнь и все силы сосредоточило для защиты страны провинции Хэнань и для прикрытия крепости Тхунгуань. От городов Лоян, Сан-Мынь и Сидзин На восток до крепости юань цео в Пхиджоу почти на 2000 ли протяжении от востока к западу поставлено было четыре главнокомандующих, под распоряжением которых считалось двести тысяч отборных охранных войск. Кроме мер военного характера, Джорджене, как неоднократно в прошлом, шли на любые хитрости, чтобы остановить наступательные действия войск Чингисхана. Когда Чингисхан прибыл в местность Лиу Паншан, которая находится между границами областей Джурджи, Нангас, территория подконтрольная Сунской династии на юге Китая и Тангут, государь Джордже, джурдженский Алтанхан, как только услышал, что Чингисхан подходит, отправил послов с дарами, и в числе коих был поднос с круглым крупным отборным жемчугом и сказал: "Мы подчиняемся". Очевидно, и на этот раз, получив информацию о наступлении Чингисхана, джордженский правитель решил путем переговоров и богатых подношений ввести доверчивых, как ему казалось, монголов в заблуждение. Однако очередная уловка Джорджини не сработала. Весной 1227 года монгольские войска, ведомые Чингисханом, захватили большое количество городов и деревень, расположенных вдоль северного берега Вайхэ, вплоть до города Фынсян. В июне 1227 года еще один передовой отряд, отправленный Чингисханом, атаковал джурдженский гарнизон города Шанчжоу, а затем, продвигаясь вперед к южной столице Алтанхана, захватил города Цзуян и Луши. В первый месяц осени 1227 года Чингисхан, спустившись с гор на равнину, возглавил наступление монгольских войск на джорджинский город Зенин. После его захвата монголы разбили свой лагерь на берегу реки Сидзян, западнее города Циншуй, Сянь. Здесь Чингисхан снова почувствовал сильное недомогание. Чингисхан, предчувствуя свою кончину, призвал к себе сыновей Угадея и Тулуя и вместе с ними сел для тайного совещания. После многочисленных увещаний и наставлений он сказал своим сыновьям, О дети, остающиеся после меня, знаете, что приблизилось время моего путешествия в загробный мир и кончины. Я для вас, сыновей, силою Господнюю, Всевышнего Тенгри, и вспоможением небесным завоевал и приготовил обширное и пространное государство, от центра которого в каждую сторону один год пути. Теперь мое вам завещание следующее. Будьте единого мнения». И единодушны в отражении врагов и возвышении друзей, дабы вы проводили жизнь в неге и довольстве и обрели наслаждение властью. Затем он сделал Угадай Хана наследником и, покончив с завещанием и наставлениями, повелел: Отныне вы не должны переиначивать моего веления, книгу Великой Есы. Загадая, здесь нет: не дай Бог, чтобы после моей смерти Он переиначив мои слова, учинил раздор в государстве. Очевидно, тогда же прозвучали и следующие его наставления Белики. В дальнейшем, и через пятьсот, и тысячу, и десять тысяч лет, если наши потомки, которые родятся и займут мое место, сохранят и не изменят таковой Йос, установленной обычаей, и ЕСУ верховный закон Чингисхана, который для народа ко всему пригоден, то от неба, Всевышнего Тенгри, Придет им помощь благоденствия. Непрерывно они будут в веселье и радости. Господь взыщет их пожалованием и милостями, а люди мира будут молиться за них. Они, наследники Чингисхана, будут жить долго и наслаждаться благами». Еще он сказал, «Если вельможи, богатыри и военачальники, находящиеся на службе у детей ханов, которые наследуют мне, не будут крепко соблюдать есу то дело государства испытает потрясение и прервется. Опять будут охотно искать Чингисхана и не найдут». Выслушав наставление Чингисхана, его сыновья, продолжатели его дела, поклялись ему. «Наше благо и благо наших преемников зависит от того, как исполняются наказы Чингисхана, и в наших делах мы вверяем себя его наставлению». Чингисхан, закончив давать наставления сыновьям на этом тайном совещании, затем, попрощавшись с ними обоими, с сыновьями Угедеем и Тулуем, отправил их назад, послав в государство Иулуз начальствовать, сам же с войском направился в страну Нангес. Хотя состояние здоровья Чингисхана изо дня в день ухудшалось, и он считал неизбежной свою кончину, Великий монгольский хан продолжал давать указания своим военачальникам. «Вы не объявляйте о моей смерти и отнюдь не рыдайте и не плачьте, чтобы враг не проведал о ней. Когда же государь и жители Тангуда в назначенное время выйдут из города, вы их всех сразу уничтожьте». Умирающий Чингисхан, обратившись к окружающим, поведал им и свой замысел окончательного разгрома державы Алтанхана. который впоследствии был осуществлен его преемником, сыном Угэдеем. Отборные войска Дзинь в горном проходе Тунгуань с юга поддержаны горами Ляньшань, с севера защищены великой рекой Хуанхэ, поэтому трудно разбить их. Если сократить путь через Сун, государство южных Сунов, то Сун, вечный кровник Дзинь, держава Алтанхана, обязательно сможет разрешить нам проход. «Дзинь будет в затруднении и обязательно заберет войска из Тунгуани. И будь их всех хоть десятки тысяч, то спеша на помощь за тысячи ли, люди и кони истощатся силами, и хотя бы и дойдут, то не смогут сражаться. Разобьем их обязательно». Закончив речь, Чингисхан почил. У авторов древних летописей по поводу года смерти Чингисхана Разногласий нет. Это 22-й год правления Чингисхана, год красной свиньи или 1227 седьмой год. А вот сведения о месяце и дне его смерти у летописцев разных стран разнятся в связи с особенностями летоисчисления в этих странах. Сравнительный анализ этих особенностей дает основание утверждать, что состояние здоровья Чингисхана резко ухудшилось 18 августа 1227 года, а через 8 дней, 25 августа, он скончался. Летописцы называют разные причины смерти Чингисхана. Болезнь, возможно тиф, последствия падения с лошади, ранение во время осады крепости, удар молнии, и даже покушение на его жизнь, взятое в наложнице жены тангутского владетеля. Наиболее правдоподобной причиной представляется какая-то тяжелая болезнь, которая вызвала сильный жар и впоследствии скоропостижную смерть. По поводу места, где умер Чингисхан, сведения источников разноречивы. Летописцы называют, во-первых, берег реки Сидзян, западнее города Цин Циншуйсянь, а также тангутский город Линьчжоу, который монголы называли Турэмги и балгас горы Люпаншань, походную ставку Халауту на реке в Кэр и другие. В настоящее время все больше исследователей сходятся во мнении, что Чингисхан умер в походном лагере, разбитом на берегу реки Сидзян, западнее города Циншуйсянь. После смерти Чингисхана монгольские военачальники, согласно его приказу, скрывали его кончину, пока тот народ, то есть Тангуды, не вышел из города. Тогда они перебили всех. Затем, забрав его гроб, пустились в обратный путь. По дороге они убивали все живое, что им попадалось, пока не доставили гроб в орды Чингисхана и его детей. Монгольских ханов Юаньской империи хоронят следующим образом. Рубят дерево, его ствол распиливают вдоль пополам, удаляют сердцевину по размерам тела покойного, таким образом получается гроб. Вовнутрь гроба кладут покойного. Гроб покрывают медью, сверху набивают три кольца из чистого золота. Гроб перевозится на север, на место поклонения духам предков, родовое кладбище. Покойника хоронят в глубокой могиле. Мавзолей над могилой не возводят. На месте захоронения прогоняют табун лошадей и выравнивают местность. На месте захоронения приносят в жертву верблюжонка и здесь же его закапывают. Это кладбище охраняет тысяча конных воинов. Следующей весной, когда вырастет трава, могилу уже и не найти. Тогда туда пригоняют верблюдицу. По месту, где она заревет, почуяв убитого верблюжонка, определяют место прошлого захоронения, и там совершают ежегодное жертвоприношение духу предка. По дороге они убивали все живое, что им попадалось. Это делалось для того, чтобы до поры до времени сохранить в тайне сам факт смерти Чингисхана, а также место его захоронения. Все царевичи, жены и эмиры, бывшие поблизости, собрались и оплакивали покойного. Его похоронили в местности, которую он перед тем однажды соизволил назначить в качестве великого заповедника. Утверждают, что однажды Чингисхан пришел в эту местность, Бурхан-Халдун, в той равнине росло очень зеленое дерево. Ему весьма понравилась свежесть и зелень этого дерева. Чингис провел часок под ним, и у него появилась некая внутренняя отрада. В этом состоянии он сказал эмирам и приближенным, «Место нашего последнего жилища должно быть здесь». После того, как он скончался, то поскольку они слышали когда-то от него эти слова, то в той местности, под тем деревом, и устроили его великое заповедное место. Говорят, что в том же году эта равнина из-за большого количества выросших деревьев превратилось в огромный лес, так что совершенно невозможно опознать то первое дерево, и ни одно живое существо не знает, которое же оно. По вопросу о месте захоронения останков Чингисхана среди ученых-монголоведов разгорелась дискуссия, в которой обсуждались две точки зрения. Первыми в нее вступили китайские ученые Джан Сянвэнь и Ту Ци. Первый из них утверждал, что Чингисхан был похоронен в районе горы Муна, современный Ордос, КНР. Его оппонент доказывал, что место захоронения Чингисхана находится в Хентейских горах в Монголии. Утверждение Джан Сянвеня и его сторонников, очевидно, основывалось на свидетельстве некоторых более поздних источников о том, что по пути следования монгольских войск в Тангут святейший владыка, увидел выступающий мыс горы Муна и соизволил сказать, «Когда держава в расстройстве, здесь хорошее убежище. Когда держава в покое, здесь прекрасное место для жизни. Для моралов здесь укромные благодатные места. Для дряхлеющих стариков – место, где доживешь до глубокой старости». Ту-дзи, опираясь на другие неоспоримые факты, убедительно свидетельствовало о том, что тело Чингисхана было доставлено на его родину и уже там предано земле согласно его завещанию. Что же касается истории с вынужденной остановкой траурной процессии у горы Муна, когда ступицы телеги-юрты увязли в грязи так, что и пять лошадей не могли ее сдвинуть с места, и якобы последовавшим за этим захоронением Чингисхана в этих местах, то эта дезинформация была распространена намеренно. дабы хотя бы на время скрыть от недругов истинное место захоронения Чингисхана. На самом деле, траурная процессия продолжила свой путь в Монголию и достигла местности Сайр-Хайр. По мнению знаменитого монгольского ученого Дамдин Сурена, эта местность находится на реке Керулен, к юго-востоку от современного Улан-Батора, в районе горы Баян-Улан. В этой местности находилась Великая Ставка Чингисхана и его главной жены Борте, поэтому естественно, что тело покойного владыки для прощания прежде всего было доставлено именно сюда, а уже затем траурные мероприятия прошли в ставках трех других жен Чингисхана. Источники свидетельствуют о том, что Чингисхан задолго до своей кончины сам указал место своего последнего приюта, Юаньши и Цао называют это место Циняньгу. Ученый из внутренней Монголии, Китай, Их Мэнгадай Ринчин, утверждают, что это китайское название соответствует монгольскому Хурелху, много раз встречающемуся в сокровенном сказании монголов. В настоящее время в хантейском Аймаке Монголии несколько мест имеют такое название, поэтому трудно установить, в каком из них покоятся останки Чингисхана.